У своего кресла. Но всех более испугалась сама Прасковья Иванна. Она вскрикнула, как могла, приподнялась и почти завопила плачевным голосом. «Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!» «Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя и отстранитесь, господа, сделайте одолжение. Не надо воды!» твердо, хоть и негромко, выговорила побледневшими губами Варвара Петровна. «Матушка!» – продолжала Просковья Ивановна, капельку успокоившись. «Друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют. Ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут.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 Должно быть, она не сейчас различила и Марию Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил. Дарья Павловна! Так что все глаза разом обратились на вошедшую. «Как? Так это-то ваша Дарья Павловна!» – воскликнула Марья Тимофеевна. Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица? Как же мой-то этакую прелесть крепостной девкой Дашкой зовет? Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне, но пораженная восклицанием Марии Тимофемны быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным,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 «Я все понимаю. Про деньги слышала?» «Это верно те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину, ее брату». Последовало молчание. «Тебя, Николай Всеволодович, сам просил передать?»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 Сделать какую-нибудь неосторожность. И сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем. И так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить. Лучше всего, когда он к вам придет, подхватила вдруг Мария Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, то пошлите его в Лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть, кофе и пить. Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю. И она выразительно мотнула головой.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 «И я полагаю даже, что он беглый каторжник или что-то в таком роде!» – пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался. «Лиза, ехать пора!» – брезгливо возгласила Просковья Ивановна и приподнялась с места. Ей, кажется, жаль уже стало, что она давеча в испуге сама себя обозвала дурой.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 И первое, Каис, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдет и упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такую дрянью в карман. Я не стала бы мораться, а ты выморолась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума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 Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее. — Ну, прощай, Лиза! — в голосе Варвара Петровны послышались почти слезы. — Верь, что не перестану любить тебя, чтобы не сулила тебе судьба отныне. Бог с тобою! Я всегда благословляла святую десницу его. Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла была к своему месту все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей. Я, мама, еще не поеду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 Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны. Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайную просьбой. Сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу. И если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда. Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебяткина. Я как-то говорил о наружности этого господина. Высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими с иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то, что он явился теперь во фраке и в чистом белье. Есть люди, которым чистое белье даже неприлично с как возразил раз когда-то Липутин на шутливые упреки ему Степана Трофимча в неряшести. «У капитана были и перчатки черные» из которых правую, еще не надеванную он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую левую лапу, в которую он держал совершенно новую, глинцевитую и, наверное, в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило, стало быть, что вчерашний фрак любви, о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то есть и фрак, и белье, было припасено, как узнал я после, по совету Липутина, для каких-то таинственных целей. Сомнения не было, что и приехал он теперь в извозчичьей карете, непременно тоже по постороннему наущению ищею небудь нибудь помощью. Один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека, вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачнуть его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел. Он был разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне. — Я приехал, сударыня! — прогремел было он, как в трубу. — Сделайте мне одолжение, милостивый государь! — выпрямилась Варвара Петровна. — Возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда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 Ему, может быть, и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Мария Тимофеевна, вероятно, найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая. Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих, мерно и выразительно произнесла она. Капитан Ребяткин, прогремел капитан. Я приехал с сударыня, шевельнулся было он опять. Позвольте, опять остановила Варвара Петровна. Это жалкая особа, которая так заинтересовала меня. «Действительно ваша сестра?» «Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении...» Он вдруг запнулся и побагровел. «Не примите превратно, сударыня!»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 ткнув себя пальцем в середину лба. Последовало некоторое молчание. И давно она этим страдает, протянула несколько Варвара Петровна. — Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанные великодушие по-русски, по-братски. Э -э — По-братски? То есть не по-братски а единственное в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня. И поверьте, сударыня, зачистил он опять побагровев, что я не так необразован, как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностью, которую здесь замечаем, имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебяткин горд, сударыня, и, и я приехал отблагодарить,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 Деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к довершению срама одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер.